Предисловие. Административное право является одной из основных отраслей российского права. По своей правовой природе и месту в системе российского права административное право является отраслью публичного права, целью которого является публичный интерес. Административное право, как и любая другая самостоятельная отрасль права, имеет свои специфические особенности. При изучении курса административного права Помимо классических признаков данной отрасли, особенности предмета и метода административно-правового регулирования следует учитывать по крайней мере две важные особенности административного права, присущие ему в настоящее время. Во-первых, современное административное право России на первое место ставит человека, а не государство. Это означает, что административно-правовое регулирование общественных отношений должно основываться и учитывать прежде всего не интересы государства, а интересы личности. Данный вывод носит конституционно-правовой характер. Согласно Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.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 Во-вторых, особенностью современного административного права является обилие источников административного права и форм административно-правового воздействия на общественные отношения. Не будет преувеличением сказать, что административное право, как система административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, занимает по количественному показателю почетное первое место. При этом эти нормы не статичны. административно-правовые акты постоянно изменяются и дополняются, то есть находятся в движении, направляя общественные отношения в том русле, в котором это нужно органам власти и управления. Эти две особенности предопределяют сложность в изучении курса современного административного права. С одной стороны, Необходимо понять цели административно-правового регулирования, найти баланс между интересами личности и государства, а с другой стороны, разобраться в обилии административно-правовых норм, не запутаться в них и в итоге понять, как административное право регулирует общественные отношения. Именно с учетом этих двух особенностей и было написано настоящее учебное пособие к курсу административного права России».